Глава 9. Артём ещё раз прозвучал голос Авара в темноте, но вопрос остался без ответа. Мне кажется, его здесь нет. Что ты заладил-то? яр нервно бросил фразу в сторону Авара. Давай лучше думать о том, что нам теперь делать, закончил посол, смотря на объёмную воронку в стене. Я в эту штуку не полезу, даже не предлагайте, отрезал Авар. «И я...» — согласился воин, сидящий рядом. «Да с чего вы взяли, что я это имел в виду?» — раздраженно отреагировал Яр. «Давайте пока просто подождем, а? Я, например, всегда так делаю, если в чем-то не уверен. Иногда случается так, что ситуация сама подсказывает решение», — предложил Авар. То, что Артем буквально исчез на его глазах, не прибавляло ему ни малейшего желания дотрагиваться до этой непонятной штуковины. «Думаю, это единственное правильное решение на ближайшее время. Не будем пока испытывать судьбу», — согласился Яр. «Дед будет!» Артем закончил свою фразу, и его слегка передернуло, словно он получил короткий разряд электричеством. «Ух ты! Вот это жахнуло!» «Вот я идиот! Ткань ведь не проводит ток, что с ней могло произойти!» А я рукой туда полез. Балбес, подумал парень и посмотрел на пол в поисках куска материи, который он только что бросил. И где он? Артём осмотрелся и глянул под ноги, но куска нигде не было. Он начал освещать саблей комнату и вдруг понял, что он в ней один. Авар? Яр? В ответ тишина. Так, что-то не нравится мне это. подумал он и подошёл к полке. На ней лежали таблички, но их было уже больше. Сначала это не бросилось в глаза, однако когда парень заметил полотно ткани, похожее на шёлк, волосы на голове зашевелились и по коже побежали мурашки. Я в Джамхоре? Словно очередным разрядом электричества в мыслях пронеслось осознание того, что раненый мгновенно перенёсся на несколько соток километров. Я уже со многим смирился и во много стал верить, находясь здесь, но такое, такое невозможно, просто невозможно. Артём отказывался принимать за истину то, что было уже очевидным. Он ещё раз обошёл всю комнату и убедился, что он один. Так. Если я сейчас открою двери, а за ними зал почти нет джамхора, это будет полный разрыв шаблонов для меня. А если там окажутся южане, то это будет последняя дверь, которую я открою». Парень стоял и думал, как поступить. «Есть, конечно, и третий вариант. Попробовать еще раз прикоснуться к этой воронке, но так и не узнав наверняка, где я оказался. Вдруг эта комната банально похожа собой и своим содержимым на ту, что в Джамхоре». Артем не торопился принимать решение и взвешивал все «за» и «против» каждого из вариантов. «Ладно, думаю, что я точно не в Карат-Кале». «Была, не была!» Он подошел к двери и приложил руку к символу. Двери начали открываться. Артем отошел в сторону, чтобы не стоять сразу на виду, но даже когда он смотрел сбоку, то увидел привычные светящиеся шары. От сердца отлегло, и он выдохнул. «Я дома!» Это первая мысль, что пришла ему на ум. Хотя с каких пор я называю это место домом, но все же... С этим местом меня уже многое связывает. Артём вышел из комнаты и вложил саблю в ножны. Он уже направился к выходу, но остановился и задумался. В зале почтения никого не было, и о его появлении пока никто не знает. Стоит ли мне сейчас искать кого-то и устраивать долгие объяснения? Там остались люди, которым может грозить опасность, а кто, кроме меня, может им помочь? Артём вернулся в комнату и закрыл двери. Он подошёл к воронке и прикинул: если она перенесла меня сюда, то логично было бы сделать то же самое, только в обратную сторону. Артём помедлил несколько секунд, подавляя в себе сомнения и страх неизвестности, и снова прикоснулся к ней. Артём, Артём, я же говорил, что надо просто подождать. А Варп подскочил и радостно затараторил. Артём Где ты был? Ты в порядке? Не унимался он. Всё хорошо, и даже более, чем. Я нашёл выход, но есть одна проблема. В глазах окружающих повис немой вопрос. Я не знаю, сможете ли вы воспользоваться этим путём, а проверить это можно только попробовав на ком-то из вас. А я сразу же последую за ним, чтобы убедиться в успехе и в Артём не договорил. Или в неудаче. Мы понимаем о чём-то. закончил Яр. Это что-то вроде тоннеля, который приведёт нас домой. Кстати, как долго меня не было? Артём хотел понять, сколько длится это перемещение, ведь сам он даже глазом моргнуть не успел, как оказался в Джамхоре. До да тебя не было всего несколько минут, ответил Лавар. Мы даже не успели начать волноваться, добавил он быстро и с весёлой ухмылкой покосился на Яра. Тот лишь выдохнул и покачал головой. Отлично. «Кто готов попробовать?» «Я», — вызвался Яр. «И я», — поддержал его второй воин. Артем вопросительно посмотрел на Авара. «Нет, я, конечно, на многое согласен и все такое, но даже не смотрите на меня. Я однажды уже чуть не познакомился с саблей Артема. Просите о чем угодно, но только не об этом». Авар был храбрым воином и хорошим другом, но у каждого есть свои фобии. Не переживай, если с Яром всё будет в порядке, то тебе не стоит волноваться, успокоил его Артём. Яр подошёл и застыл перед круглой воронкой, которая словно манила внутрь. "Давай, не тяни. Нам нужна помощь, почти каждый из нас серьёзно ранен". Артём уже начинал чувствовать слабость, очевидно, он потерял много крови, да и остальные были не в лучшем состоянии. Яр протянул руку к поглощающей свет воронке, И комната озарилась яркой вспышкой. Он исчез. Артём даже отшатнулся от неожиданности, ведь когда он сам такое проделал, то ничего подобного не заметил. "Когда я исчез, был такой же эффект?" обратился он к остальным. Авару утвердительно закивал. "Хорошо. Ждите меня". Артём отправился вслед за Яром и через минуту появился вновь. "Ребята, всё прошло отлично. Сейчас вы окажетесь в Джамхоре, мы все спасены". Радостно отопортавал Артём, но его взгляд упал на воина, лежащего у стены. Кроме тебя, мой друг, но ты тоже попадёшь домой. Артём посмотрел на второго воина и кивнул в сторону портала. Так он решил его называть, ведь это и был по сути портал или телепорт в современном понимании. Воин, не колеблясь, шагнул к воронке и тоже исчез в яркой вспышке. Авар, теперь твой черёд, а у меня есть ещё пара дел здесь. Обратился к нему Артём и ждал, пока он решится. Может быть, тебе нужна помощь? Авар посмотрел на убитого, потом на Артёма. Давай. Помоги мне поднести его ближе. Они взяли павшего воина и под руки уложили около портала. Авар, я жду, сказал парень, давая понять, что его терпение на исходе. Он уже еле стоял на ногах и не хотел остаться здесь. Ты понимаешь, я не могу просто Это штуковина, она не даёт, она не даёт мне. Артём резко толкнул Авара в грудь, тот отшатнулся и упал спиной прямо в центр портала. Вот так будет быстрее, пробормотал Артём и, взяв под руки воина, потащил тело к воронке и перенёсся с ним в джемхор. Яр и второй воин уже ждали их. Авар сидел на полу и растирал рукой ушибленный затылок. но своего недовольства Артёму не высказал, понимая, что тот поступил правильно. Я открою вам дверь. Идите за помощью и расскажите совету о том, что произошло. А ты? с удивлением спросил Яр. У меня осталось ещё одно дело. Я надеюсь, что вернусь быстро. Артём объяснился, и вновь оказался в каратокале. Ему необходимо было забрать найденные там таблички, в особенности ту, с помощью которой активировался портал. Но существовала одна проблема. Путешественник не знал, останется ли портал активным, если табличку вынуть из прорези. А она была, пожалуй, одной из самых ценных его находок после зеницы и подарена ему сабли. Да и оставлять проход активным рискованно, а деактивировать его с той стороны означало самому остаться в карат-коле. Конечно, вряд ли южани смогли бы преодолеть двери комнаты, но всё же риск был очень велик. Артём не мог позволить врагу попасть в самое сердце Джамхора. Необходимо сначала проверить все доступные варианты. Так, если я сейчас выну табличку и портал останется, то по идее я смогу его деактивировать из Джамхора. А если он отключится, то это станет проблемой. Ну, опять же, как мне рассказывали, подобные сооружения, как эта комната, найденные в скалах, так никто и не смог вскрыть. Материал, из которого они построены, не берёт ни один инструмент, доступный этим людям. Ежане сюда вряд ли смогут проникнуть. Но если я смогу активировать порталы с Джамхор, то мои возможности для исследований увеличатся в сотни раз, а это явно стоит того, чтобы попробовать. Мысли Артёма моментально просчитали все выгоды и риски. Он забрал таблички с полки И подошёл к прорези. Аккуратно взявшись за край таблички, он начал потихоньку её вытаскивать, словно скорость извлечения на что-то могла повлиять. Взгляд его в этот момент был прикован к порталу, который продолжал работать. Вот табличка полностью извлечена, а портал по-прежнему работает. К счастью Артёма не было предела в этот момент. "Есть!" вырвалось у него, и он сделал шаг в сторону портала, намереваясь отправиться обратно. Как в тот же момент воронка исчезла, и Артём чуть не ударился лицом о стену. Зашибись. Комната погрузилась во мрак, только лёгкое сияние зрачка освещало пространство вокруг. Артём с досадой вздохнул и опёрся свободной рукой на выступ с прорезью. Ну и что? Мне теперь придётся постоянно таскаться сюда, чтобы попытаться изучить новые места с помощью портала? Тогда мне нужно оставлять его активным после перемещения в Джамхор. «Нет, как бы там ни было, так рисковать я не могу». С досадой и с сожалением об ускользающих возможностях Артем погрузился в размышления. Но ему становилось все хуже. Кровь сочилась из-под повязки. Рана была намного серьезнее, чем показалось изначально. Решать нужно сейчас. Я не могу тут сидеть вечно. А хотя... Стоп! Когда я вынул табличку, портал еще был активным несколько секунд. «Значит, если я сделаю это быстрее, то теоретически у меня вполне хватит времени, чтобы свалить отсюда». Артем погрузил табличку в прорезь и нашел нужную точку. Портал появился вновь. Парень собрался и, резко вынув пластину, направился к нему. Спустя мгновение он оказался в Джамхоре, а воронка за его спиной исчезла. Довольный и с чувством победы, он сложил все таблички на полку и, хромая, вышел из комнаты, закрыв за собой двери. В зале уже столпились люди. Раненым помогли добраться до места, где им оказывали помощь. Авар ждал возвращения Артема и взахлеб рассказывал Саулу все, что с ними произошло и каким чудом они спаслись. Остальные члены совета были в других частях города и не смогли так быстро явиться. Артем остановился. У него возникло сильное желание присесть, и в его глазах начало темнеть. Ноги обмякли, и он грохнулся на пол, потеряв сознание от потери крови. «Помогите ему! Быстрее!» Авар бросился к Артёму, но тот не приходил в сознание, и его отнесли на лежанку, послав ещё за одной знахаркой. Это была женщина в годах, видавшая и не такое. Она быстро обработала рану и подлатала её. «Вот, держи!» Она протянула кусочек ткани и миску с водой карри. «Почаще смачивай его губы, ему нужно много пить. Как придёт в себя, хорошенько его напои». Я зайду завтра и сменю повязки. Он такой бледный, с ним всё будет хорошо. Взволнованно спросила Кара. Ничего, он вон какой, выкоробка яйца. Протяжно ответила знахарка, махнув рукой и покавыляла прочь. Артём и правда имел спортивное телосложение от природы. Особого внимания тренировкам он не уделял, но активный отдых любил. Примером тому был его последний отпуск в горах Кавказа. Кара сидела рядом с ним, и в ней боролись два чувства. С одной стороны, она была счастлива, что он вернулся живым, да ещё и раньше, чем все ожидали, а с другой стороны, его состояние доставляло девушке столько переживаний, что она не могла понять, радоваться ей или плакать. Она спустилась на пол у лежанки, опёршись локтем на её край, и долго рассматривала черты его лица. время от времени смачивая его губы мокрой тканью что сейчас было важнее него никто и ничего с того момента как артём покинул джамхор кара не находила себе места словно чувствуя что его ждут неприятности а теперь он был рядом и девушка могла проводить с ним всё своё время и никто не мог лишить её этого права она сделает всё что от неё потребуется чтобы он поправился отец А что, отец? Я ухаживаю за ним. Вот и всё. В конце концов, я уже давным-давно не маленькая девочка и сама могу решать, что мне делать. Кара вступила в полемику сама с собой, хотя ей никто и слова бы не посмел сказать по этому поводу. Да и отец её, похоже, уже понимал, что происходит, но молчал и не затрагивал эту тему. Все, кто близко знал Кару, заметили, как она изменилась после появления Артёма в Джамхоре. Даже пара молодых парней получила категоричный отказ в ответ на оказываемые ей знаки внимания. Хотя до этого Кара оставляла вопрос о своей взаимности к кому-либо открытым, но теперь всё изменилось. Она ещё не понимала, почему, но уже точно знала, что Артём — её судьба. Она сразу увидела в нём что-то такое, чего ждала всю жизнь и не находила этого ни в ком другом. «Я даже представить не могу, через что вы там прошли». Растегивая кожаные ремешки на доспехе, кара морщилась от вида высохшей крови. Следы боя в карат-коле и рана Артема являли собой то еще зрелище. Оно явно не предназначалось для женских глаз, но сердце девушки настолько наполнялось переживаниями, что она готова была вынести что угодно ради своего любимого. Остаток вечера и всю ночь она провела с ним. То и дело, прислушиваясь, дышит он и бьется ли его сердце, словно мать над своим чадом, которая сильно болеет. Утром Авар заглянул через край занавеси и увидел спящую у края лежанки Кару и Артема, который все еще не пришел в себя. Он еще не очнулся, доложил собравшимся членам совета Авар, дойдя до зала почтения, в котором уже решали, что вообще произошло в Карат-Кале и какие меры принимать дальше. Присутствовали Саул, Богат, Катон и Яр, с привязанной лодыжкой, сидевшей в принесённом кресле. Также были приглашены ещё около десятка местных управленцев и важных людей. Вчера мы разослали гонцов с призывом собраться на общий совет земель. Были отправлены послы к народам моря на восток и запад, к берегам Чёрного и Каспийского морей. Их также касаются последние события. Необходимо срочно что-то решать или принимать превентивные меры, поскольку Ганон явно затеял переворот в южных землях не просто так. «Очевидно, он имеет планы на нашей территории. К тому же ему сейчас, как воздух, нужна новая война, чтобы укрепиться во главе Союза южан», — начал свою речь Саул. Яр и Авар в подробностях рассказали всем присутствующим о событиях в Карат-Кале. Миролюбивые намерения Саргона для многих оказались неожиданностью так же, как и для группы Яра во время их миссии. Были, в принципе, понятные мотивы Ганона. Он ловко использовал их визит в Караткалей для того, чтобы избавиться от Саргона. Из его речи стало ясно, что заговор готовился уже давно, но не было подходящего случая, чтобы его осуществить, а здесь такой подарок судьбы. Смерть, по слов Южанда, ещё и брата Ганона. Было бы глупо не ухватиться за такую возможность, и он мастерски всё провернул. Я уверен, что сейчас Южани обсуждают план нападения на нас, сказал Багат. Его рана уже затянулась, но полностью он пока не оправился. Вполне возможно, Ганон явно метёт на наши земли и возможности, которые перед ним откроются, если он одержит победу, согласился Яр. Но может, его не поддержат остальные народы их союза? предложил один из управленцев, приглашённых на совет. Судя по тому, как они пытались с нами покончить, думаю, они уже его поддерживают. Там больше половины пекутся только о своих жалких жизнях, а учитывая темперамент и коварство Ганнона, вряд ли кто-то станет идти против него и остального большинства, ведь он может решить вопрос с ними так же, как и с Саргоном», — ответил Яр. «Я все-таки считаю, что нам необходимо мобилизовать все свои ресурсы и готовиться к худшему», — сделал вывод Саул. Нужно усилить патрули на южных границах и выслать отряды из двух-трёх разведчиков немного вглубь земель Южан, чтобы следить за основными тропами и дорогами. Если они соберут войска и двинутся к нам, то наши люди смогут быстро вернуться и предупредить нас. Войска двигаются медленно, и у нас будет время подготовиться и принять бой на наших условиях, предложил Богат. Да, всё верно. Я хочу, чтобы ты взял командование над нашим войском. Также на общем совете я вынес твою кандидатуру на голосование, чтобы ты возглавил всю армию народов Гор, сказал старец. Это большая честь для меня, поблагодарил Саула Богад за оказанное ему доверие. Я могу отправиться на границу и координировать действия патрульных и разведчиков, предложил Катон. Это достойное решение, но сперва Необходимо согласовать общую стратегию действий на грядущем совете с нашим народом и союзниками, а после ты можешь приступить к своей миссии, резюмировал Сау. Можете на меня рассчитывать, спокойно ответил Катон. Пока мы здесь одни, есть ещё один вопрос, который следует обсудить. Яр окинул серьёзным взглядом собравшихся Мы не знаем, зачем на самом деле послы Южан посещали земли Каспиев и были ли они там вообще. В зале повисла небольшая пауза. Каждый осмысливал сказанное Яром. Я, может, и немного понимаю в политике, но то с какой ненавистью об этом говорил Ганон, я думаю, он не врал. Мне кажется, его послы и правда нанесли визит Каспиям, но кроме этого у них очевидно была ещё одна миссия. «Сделать небольшой крюк через наши земли и что-то разведать», — вмешался в разговор Авар. «А знаете, я, пожалуй, соглашусь с ним», — поддержал его Яр. «Я тоже больше склоняюсь к такой версии». «Но, допустим, они там были и предложили им какие-то условия, от которых Каспии отказались, а нам просто не стали об этом сообщать», — сказал Саул. «Или же согласились и тоже не стали нам докладывать». «Хотя по договоренностям между нашими народами мы должны держать друг друга в курсе о таких вещах или даже попытках такого рода», — подметил Богат упрекающим тоном. «Может и так, но тогда это попахивает предательством нашего союза с ними, а это уже серьезное обвинение, да к тому же основанное лишь на наших предположениях, подкрепленных только словами Ганнона. Да и не факт, что он не лгал, плетя свои интриги», — возразил Саул. И что делать? Просто спросить у Каспиев, как всё было и имел ли место визит посла в к ним? задал вопрос присутствующим Яр. Я полагаю, нам надо об этом подумать. У нас есть ещё один день, пока все не соберутся, подытожил старик. Совета кончен. Позже я пришлю за вами, он обратился к Богату, Яру и Катону. Авар, ты тоже приходи. добавил Саул вслед войну, который уже покидал зал почтения. И приглядывай там за нашим гостем обязательно. А вору улыбнулся и покинул зал, польщённый таким вниманием к себе. Меня позвали на совет уже второй раз, это же надо так и недолго войти в его постоянный состав. Он шёл по коридору, застывшей улыбкой на лице. Артём открыл глаза, осмотрелся и понял, что лежит в своей комнате. Сильная боль подёргивала раненую ногу. Жутко хотелось пить. Он повернул голову в сторону в поисках воды и увидел Кару. Она сидела на полу и, подложив руку под голову, спала на краю лежанки у изголовья. «Бедная! Сколько она уже здесь!» С нежностью и заботой подумал Артём. но не стал ее будить и аккуратно потянулся за миской с водой, которую заметил на полу возле Кары. Осушив ее до дна, он имел неосторожность уронить ее, когда пытался вернуть на место. «Ты пришел в себя?» — Спросонья спросила Кара, сначала даже не осознав своей радости. Артем лишь посмотрел ей в глаза и слегка улыбнулся. Ему было дико приятно видеть ее рядом и понимать, что она не отходила от него ни на шаг, пока он лежал в отключке. Девушка аккуратно обняла его одной рукой за шею, другой положила на щёку и нежно поцеловала его в сухие губы. По её лицу скатывались слезинки и падали на него. Он тоже обнял её, насколько ему хватило сил. Ещё вчера он и мечтать не мог об этом моменте, да к тому же и наступившем намного раньше. Он рассчитывал увидеть Кару минимум через 2 недели, а то и больше. Но новое открытие Артёма имело не только научную пользу. «Я так переживала за тебя всё это время!» — прошептала она. «Ну вот я здесь. Больше не о чем волноваться!» Улыбнувшись, ответил Артём. Кара положила голову на его грудь и просто была рядом. «Так, ну что, ребятушки, живы-здоровы, я смотрю. Давайте менять повязочку!» Знахарка вошла в комнату, переваливаясь с одной ноги на другую, и сразу принялась за дело. Весёлая бабуля имела хорошее чувство юмора, да и с её ремеслом оно было не лишним.